Глава четвертая. «Аль, давай танцевать!» Лика тащит меня на импровизированный танцпол посреди ресторана. Всем уже весело, все хотят движ, а я не могу избавиться от ощущения, что меня преследует холодный колючий взгляд. «Я буду рядом!» – тихо добавляет Лика и чмокает меня в щеку. «Да, в нашем дуэте я всегда думаю, а Лика действует. Но это не мешает нам защищать друг друга». Осматриваюсь вокруг и замечая поблескивающий огонек сигареты в темном углу ресторана. «Девочки, почему вы не сказали, что приедет Стальнов?» Восторженно пищат Тинка и Лиза. «А еще с ним зашел такой красавчик, что я прямо сейчас готова трусики терять!» Восторженно вздыхает Лиза, тоже бросая взгляд в сторону столика в углу. «В смысле зашел?» Лика смотрит на Лизу вопросительно. «Это наш праздник, и мы здесь никого не ждем чужого!» «Ты что?» — Тинка резко останавливает Лику, которая уже собралась идти на разборки с Денисом. «Да там такой, что вау!» «И это туда же!» «Ой, медлячок!» — пищит Лиза, а я хочу спрятаться. «Вот за что мне это умение предчувствовать все?» «Рыженькая, а ты бесстыжая, как и в песне поется?» Перед нами с Ликой появляется слишком красивый парень. Голливудская улыбка, яркие глаза — что уже вовсю следует Лику. «Не в песне, идиот, а в сказке!» — фыркает Лика. «И подкат тупее не придумаешь!» «Бля, Скиф, это же просто кайф!» — стонет этот смертный, судя по тому, каким взглядом наградила его Лика, и, вскинув голову к потолку, присвистывает, а потом неожиданно дергает Лику на себя и уводит в танец. «Эй!» — дергаюсь за ними, но не получается и шага сделать. — Рыжая, а ты останешься со мной, — хрипло произносит Денис мне в затылок. Борзому понравилось лика. Дай ему приударить. — Ты дурак, — разворачиваясь к Дену. — Этот сейчас по морде приудар получит, — фыркую я. Но Денису все равно, он будто не слышит меня, притягивает к себе все ближе и медленно начинает кружиться. И сердце ускоряется так, что от его стука я не особо слышу музыку, только биты, которые сотрясают воздух. — Отпусти меня! — говорю я и кривлюсь брезгливо. — Не жмись ко мне! Я не танцую на пионерском расстоянии. Хмыкает Дэн сильнее вжимает меня в себя. По телу пробегает дрожь. Мне не нравится реакция на него. — А я с тобой вообще не собиралась танцевать, — огрызаюсь я. Или тебе в армии мозги отбили, и ты перестал воспринимать человеческую речь? — Слишком ты расслабилась, рыжая. Дэн склоняет голову на бок. Я хоть и на каблуках, но все же уступаю ему в росте. Его это движение напоминает заклинателя. Он будто пытается меня заколдовать. Я не рыжая, шеплю я и пытаюсь оттолкнуться от Дэна, упираясь в грудь. Но он не отпускает, а я слышу, как грохочет его сердце мне в ладонь. Это ненадолго. Скалится Дэн мне снова становится не по себе. Нет уж, я не позволю больше издеваться над собой. Поднимая взгляд на Дэна, открыто заглядываю ему в глаза и медленно поднимаюсь пальчиками по краю майки. В глаза бросаются темные волоски на груди Дэна. Растягиваю губы в улыбке и надеюсь, что она не слишком коварная, но, вероятно, все же перестаралась. И только брови Дэна сходятся на переносице, как я резко дергаю пучок волосков, что попадает мне в цепкий пальц. «Мать твою!» — доносится сразу с двух сторон. Дэн отскакивает от меня, растирая грудь, а я бросаю взгляд в сторону Лики, которая идет ко мне, а тот самый Бурзе растирает шею и бросает злющий взгляд в ее сторону. «Пойдем к диджею!» Лика хватает меня за руку и ведет к стойке с музыкой. «Нужно попросить, чтобы больше никакой медленной музыки!» Рядом со стойкой музыки сидит Иван, охранник и помощник дяди Дана. «Девочки, давайте я вас домой отвезу!» – предлагает он. Я ей согласна, но это же не лика будет, если согласиться с доводами разума. «Еще три песни, Вань!» – просит она умоляющий. И да, на Ивана всегда действуют наши глазки. А Любаша так вообще может с него лошадку сделать. Но когда заканчивается третья песня, в зале не оказывается ни Дэна, ни его друга, ни Тины с Лизой. И почему-то это наполняет все тело неприятным ознобом, а в уголках глаз собираются слезы. Некоторые друзья подходят прощаться, кто-то еще ждет, когда за ними приедут. Иван же стоит неподалеку от выхода, ждет нас. Я стараюсь улыбаться, благодарю за поздравления, обнимаю всех, как и Лика. И если сестра хохочет за нас двоих, то я просто варюсь снова в старой боли. «Домой?» – спрашивает Лика, становясь передо мной, заглядывая в лицо. А я только киваю сестре. «Я переболела, мне уже все равно». Передразнивает она меня тихо и зло, а сама прижимает за плечи и шагает на выход, махнув в ванне. врушка ты, Алька!» Молчу. Что я могу сказать, если все равно до сих пор больно? Только теперь как-то сильнее, а еще и противно становится от собственной наивности. Мама такой никогда не была. Нужно быть как она. А Дэн скоро уедет, и снова все вернется на свои места. Ну, или я перееду. С ним жить я не собираюсь в одном доме.